участвовать в театральных представлениях, играть роль злодеев, агентов за границей, террористов, вредителей. Для чего делалось это? Миллионы раз, миллионы людей задавали себе этот вопрос. Ведь Судейкин, разрабатывая свои инсценировки, имел в виду обман царя, а Сталину, Не было нужды обманывать царя. Сам Сталин и был царем. Да, да. И все же Сталин своими инсценировками стремился обмануть царя, что незримо, помимо его воли, жил в тайной тьме его души. Незримый владыка продолжал жить всюду, где, казалось, безраздельно торжествовала несвобода. Его... Единственного до конца дней своих Ужасался Сталин Со свободой, во имя которой Началась в феврале русская революция Сталин не мог до конца дней своих Справиться кровавым насилием И азиат, живший в сталинской душе Пытался обмануть свободу Хитрил с ней отчаявшись добить ее до конца. После смерти Сталина дело Сталина не умерло. Также в свое время не умерло дело Ленина. Живет построенное Сталиным государство без свободы. Не ушла из рук партии, созданная Сталиным мощь промышленности, вооруженных сил, карательных органов. Несвобода по-прежнему незыблемо торжествует от можа до можа. Непоколеблен закон всепроникающего театра, действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободные и крестьяне, все так же талантливо трудится, шумит, жужжит в лакейских интеллигенция великой страны. все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера. Но, конечно, неминуемо многое изменилось, не могло не измениться. Государство без свободы вступило в свой третий этап. Его заложил Ленин, его построил Сталин. И вот наступил третий этап. Государство без свободы построено. Как говорят строители, введено в эксплуатацию. Многое, что было необходимо в стройки, стало теперь ненужным. Прошла пора уничтожения старых домишек на строительной площадке, уничтожения, переселения, выселения жителей из разрушенных особняков, домиков, хибарок, домин, небоскреб, Заселен новыми жильцами. Конечно, немало оказалось в нем недоделок, но нет уже нужды постоянно пользоваться истребительными приемами великого прораба, старого хозяина. Фундамент небоскреба, несвобода по-прежнему незыблем. Что же дальше будет? Так ли уж незыблем? этот фундамент. Прав ли Гегель, все ли действительное разумно? Действительно ли бесчеловечное? Разумно ли оно? Сила народной революции, начавшейся в феврале 1917 года, была так велика, что даже диктаторское государство не смогло ее заглушить. И в то время, как государство ради себя лишь одного совершало свой ужасный жестокий путь роста и накопления, оно, само того не ведая, в чреве своем таило свободу. Свобода совершалась в глубокой тьме и в глубокой тайне. По поверхности земли гремя катило ставшая для всех явью, сметавшая все на своем пути река. Новое национальное государство, собственник всех несмертных сокровищ, заводов, фабрик, атомных котлов, всех полей, безраздельный владыка каждого живого дыхания торжествовала победу. Революция, казалось, произошла ради него, ради его тысячелетней власти и торжества».